Объяснение. Перед выходом из Мирного Тошка ярко расписал снаружи камбузный болок. На одной стенке был изображен императорский пингвин, чем-то неуловимо похожий на Петю Задирако. Одним ластом пингвин держался за живот, а другим совал в клюв бутылку с этикеткой «Касторка». Надпись гласила «Заходи, угощу» противоположную стенку украшала жизнерадостная коровенка с рекламным стендом на рогах. Вперед вегетарианцы Му, а на торцовой стороне девушка, в чрезвычайно экономном купальнике призывно восклицала, попробуй догони. Гаврилов велел заменить эту безыдейную надпись на более выдержанную, Однако Тошка дерзко ответил, что у него кончились белила. Сначала при виде камбузного балка походники не могли сдержать улыбок, но потом привыкли, а кроме них оценить Тошкино искусство было некому. К тому же солнечный диск выползал как раз в то время, когда поезд останавливался на отдых. Заманчиво было поглазеть на мир в свете уходящего дня – но еще больше манила постель. А потом темнело, и все краски становились на один цвет. Так что и страдающий животом пингвин, и развеселая коровенка, и ехидная девушка внимания больше не привлекали. Встречи на камбузе три раза в сутки были для людей маленьким праздником. В походе камбус центр притяжения, столовая и клуб, единственное место, где люди могут собраться и посмотреть друг на друга. Шесть человек садились за откидной столик, остальные размещались по углам, в тесноте да не в обиде. Раньше на камбузе было тепло. Электрическая плита поддерживала нужную температуру даже в сильные морозы. Но уже через неделю после выхода из Мирного — Камбузная электростанция, работавшая на бензине, вышла из строя. Двигатель гнал масло, оно горело, и в помещении нечем было дышать. Пришлось вместо электрической плиты ставить газовую, а на большой высоте пропан сгорал не полностью, и камбус приходилось часто проветривать. К тому же после пожара баллонов с газом оставалось в обрез, и газ следовало экономить. И если в пути камбус получал тепло от двигателя тягача, то на стоянке в помещении было холодно и неуютно. Когда Сомов глушил двигатель, камбус быстро покрывался инем, и на потолке образовывались сосульки. Температура, правда, ниже нуля не опускалась, но никто не раздевался. И даже Петя, несмотря на свою крайнюю, чуть ли не анекдотическую аккуратность, не снимал рукавиц, а белый халат надевал поверх каешки. Несмотря на это, ужин обычно проходил оживленно. Знали, что не масло и соляр сейчас греть пойдут, а себя в спальных мешках. И на семь законных и долгожданных часов. В эти часы человек принадлежал уже не по ходу, а самому себе – своим близким, которых, если повезет, можно увидеть во сне. И настроение за ужином поднималось на несколько градусов. Сегодня еле молча. За сутки поезд прошел шесть километров, но люди так вымотались, что говорить никому не хотелось. Большую часть ночи меняли шестерню первой передачи у Сомова. Обычно шестерни эти летели на пути к востоку, когда каждый тягач тащил за собой груз тон в пятьдесят. По ледяному куполу груженным тягачом положено идти на первой передаче, а это значит, что ее шестерня находится в работе значительно больше времени, чем предусмотрено расчетом, и, следовательно, быстрее изнашивается. Гаврилов и Никитин несколько лет назад представили докладную записку, обосновывая необходимость особой обработки этой шестерни для антарктических тягачей. Но бумага та, видно, попала в долгий ящик. А менять шестерню в условиях похода было делом до крайности кропотливым и мучительным. Следовало снять облицовку и радиатор, отсоединить коробку передач, от планетарного механизма поворота и от двигателя, вытащить ее весом в полтонны на божий свет, снять крышку, сбить с вала шестерню и заменить ее новой. И проделать все операции в обратном порядке. Восемь часов меняли, будь она проклята. И то спасибо Тошке. Не будь Тошке, на ремонт ушло бы суток-двое. Походники люди крупные и сильные, но это несомненное достоинство превращалось в свою противоположность, когда требовал ремонта главный фрикцион. А маленький Юркий Тошка раздевался до кожаной куртки, ужом заползал в двигатель, словно в спальный мешок, сворачивался там калачиком и орудовал ключом, а пальцы шплинтовал с ловкостью фокусника». «Мал золотник, до да дорог». Не дожидаясь похвалы, восторженно отзывался о себе Тошка, когда его вытаскивали за ноги, силой распрямляли и уводили греться. А детали все были тяжелые, стальные, и не каждую сподручен поднять артелью. Коробку передач ту Валера вытаскивал краном своей неотложки а шестерни облицовочные щиты поднимали руками. Двадцать-тридцать килограммов на куполе при морозе на все сто тянут. Без рук, без ног остались, полумертвые притащились на камбус. Даже Ленька Савостиков в тамбур забрался с третьей попытки. Никто не смеялся над Ленькой. Поработал он побольше крана. «Спасли тягач». А за ужином молчали. В непривычной тишине сидели сосредоточенно, глядя каждый в свою тарелку, и пронизывало эту тишину какое-то напряжение. Ухом старого солдата уловил его Гаврилов. На электризованная тишина плохая, — подумал он, — будто перед арт-налетом, Заметил, что вилка в руке Сомова подрагивает, задерживается у самого рта. Словно Сомов хочет что-то сказать и никак не найдет нужного слова. «На пределе Вася», — подметил Гаврилов, — «исхудал, каешка висит, как на пугале. Борода пошла сединой. Это в его-то тридцать пять лет. Понять бы, где он верхний предел усталости». «Чего, буравишь, Сомов зло посмотрел на Гаврилова. «Так и есть угадал». Не выдержал Василий. Бывало, цапался с ребятами, однако на него еще не кидался. «Зря, Вася. Как говорит Ленька, в разных весовых категориях мы с тобой работаем. Капитан Томпсон рассказывал, что когда молодым матросам умирал от морской болезни, боцман расквасил ему физиономию и вылечил. Может, так и было?» но у нас свои законы, мы и без мордобоя обойдемся. — Давай, давай! — кивнул Гаврилов, продолжая с аппетитом есть макароны по-флотски. — Выговаривайся, раз приперло. — И скажу! — Сомов бросил вилку на стол. — Слово для прений имеет знатный механик-водитель товарищ Сомов! — выскочил Тошка. — Час хватит, товарищ механик. Никто не улыбнулся. «Чай пить будете?» — заикнулся было Петя. Но ему не ответили. Все неотрывно смотрели на Сомова. «Давай жми!» — поощрил Гаврилов, тоже кладя вилку на стол. «Про то, как я поход затеял на твою погибель. Точно?» «Орден на нашей крови захотел получить!» — сдавленно крикнул Сомов. Мертвое молчание повисло над камбузом. «Все так думают?» — спокойно спросил Гаврилов. «Что ты, батя?» — подал из угла голос Давид. «Разве можно, батя?» «Орденов у меня шесть штук. Не нужно мне седьмого, Вася». «Это не ответ», — вставил Маслов. «Так», — отметил Гаврилов, — «Сомов и Маслов уже двое». Я кого не волил. Проговорил он пока все еще спокойно. Селком за собой тащил? Отговаривал, кто хотел лететь? Но глупость сделали. Не полетели, угрюмо сказал Маслов. Пошли с тобой. Нам друг с другом юлить не к чему. Ни один путь соли вместе съели. Ответь людям, батя. Зачем на смерть повел? Уже не крикнул, а скорее простонал Сомов. — Ну, сам наладан дышишь. Твое дело. Потешил свою командирскую спесь. — А за что меня погубил? И этих сопляков? — За что? — яростно ткнул пальцем в покрытые заиндивившим стеклом фотографии детей. И их сиротами сделал. — Не хотел говорить, а скажу. — решился Маслов. — Теперь все равно. — Знаете, что Макаров на большую землю радировал? — Поезд под угрозой гибели радировал. — Из-за тебя Краснобай остались, — набросился на Валеру Сомов. — Не огорчайте батю ребята. Пошли вместе. — Распелась канарейка. Вот и пошли. — Выхаркивай теперь легкие, чтобы батя не огорчался. «Подонок ты, Васька!» — сплюнув, — сказал Игнат. «Думал, просто жмот, а ты еще и подонок». «За подонка знаешь?» Сомов рванулся к Игнату и затих, прижатый к месту тяжелой рукой Леньки. «Драться не дам. Я с Игнатом согласный, хмуро сказал тот. «Куда мне драться?» Лицо Сомова скривилось, голос дрогнул, перешел в шепот. Подохнуть бы спокойно. «Все высказались?» — тихо спросил Гаврилов. И, подождав мгновение, взревел. «Эй, ты, мокрица! Протри глаза! Слез на дорогу не хватит! Разнюнился баба! Слюни распустил! На тот свет собрался! Туда тебе и дорога! Живые по такому сморчку плакать не будут!» И свирепо повернулся к Валере. «Зачем их уговаривал? Кто разрешил? Пусть бы улетели к чертовой матери, чем гирями на ногах висеть. Молчать, когда начальник поезда говорит, все свирепея. Да, виноват. Баб в поход взял. Зачем свой троллейбус бросил, если кишка тонка?» Сомову. А ты чего писал? С благодарностью принимаю приглашение, когда знал, что я не в что собрался. Это Маслову. фу Я вам дам помирать, на том свете тошно будет. Перевел дух, бешеным взглядом обвел притихших людей. Чего носом стол долбишь по адресу Леньки? За девками бегать легче, чем по Антарктиде ходить. А вы, набратьев, полудохлый тюлень веселее смотрит. Зарубите себе на носу каждый. Помереть никому не позволю. Пригоним хотя бы пол поезда в мирный. Ложись и помирай, кто желает. Тебя, Сомов, отстраняю от машины. Сдай жмуркину Антону. С тобой, Маслов, разговор особый. Всем пить чай и располагаться на отдых. — Не вставайте, ребята, сам разолью, — заторопился Петя. — Пейте, ребята, пока горячий. Раз пошла такая пьянка, сбивая напряжение, пошутил Алексей Антонов, — разреши, батя, каждому по сигарете. Закурили, молча и с наслаждением подымили. — Ты, главное, ответь, — поднял голову Сомов. «Когда с Востока уходили, знал или не знал про солярку?» «Не знал, Вася, честно говорю», — ответил Гаврилов. «А если б знал...» — докурил до пальцев сигарету, загасил в пепельнице жестяной крышки из-под киноленты. «Все равно пошел бы». «Один?» — недоверчиво спросил Маслов. «Один в поле не воин». Гаврилов взял протянутый Валерой окурок, благодарно кивнул, жадно затянулся. «В походе одному делать нечего. С Игнатом пошел бы, с Алексеем, с Давидом, с Валерой. Коммунисты вперед, как когда-то на фронте. И не небось, посовестился бы дядюшку почти родного бросать, а может и еще кто». Как главный фрикцион или коробку менять? Все бегают, орут, где Тошка. Куда задевался Тошка? — затараторил Тошка. А как в кино идти или пряники жевать? Про Тошку никто, ни ползвука. — И Тошка! — серьезно добавил Гаврилов. — Нельзя было, сынки, не идти в этот поход. Был у меня кореш, комбат Димка Сверидов. Два года рядом провоевали. Сколько раз друг друга из беды вытаскивали. И счет потерял. Да такое никто на фронте и не считал. Там, как и у нас в Полярке. Выручил друга, и знаешь, завтра он тебя выручит. Так я вот к чему. Зимой сорок пятого вислу форсировали. Нужно было до зарезу с тыла прорваться к деревне. Гаврилов рукой сдвинул посуду и при помощи вилок показал, как располагались стороны. А с тыла, вот здесь, по разведданным, то ли было, то ли могло быть минное поле. Времени в обрез не возьмем деревню, посеред которой шло шоссе, сорвется операция. С подручней всех заходить в тыл было Свиридовскому батальону. А Димка. Мы ушам не поверили. Стал тянуть резину. Так, мол, и так. Машина не в порядке, личный состав неопытный, боеприпасов, недокомплект. Что на него нашло, никто понять не мог. Другой батальон с тыла бросили. На минах три танка потеряли. Остальные прорвались, взяли деревню. А со Свиридовым я до конца войны не здоровался, ни разу руки не подал. Не знаю, где он сейчас, чем командует. Понятно, — протянул Игнат. Не хотел, сынки, чтобы вся Антарктида плевалась в нашу сторону. Если бы на следующий год Восток закрыли, — закончил Гаврилов. Я-то что, я уже на излете. А вам жить да жить, да людям в глаза смотреть. На камбузе с каждой минутой холодало под каешки лес мороз. «Полаялись и забыли, батя!» С извинением проговорил Маслов. «Не из капрона нервы, сам понимаешь. И помирать, опять же, никому не охота». «Не помрем», — сказал Давид. «С Комсомольской дорога под горку пойдет, полегче будет». «Факт», — поддержал Алексей. «Морозы ослабнут, повысится и давление воздуха, и количество кислорода в нем». «Выйдешь...» На улицу размечтался Тошка. А там сущая чепуха. Минус пятьдесят. Сымай кальсоны и загорай. Растаяли, заулыбались. Как вернемся, продолжал мечтать Тошка. Соберу пингвинов штук тысячу. Расскажу им лекцию про поход. А если кто каркнет, что брешу. Перья из-за повыдергиваю на этот раз не выдержали рассмеялись все давид вытирая слезы пробормотал валера побаловал тебя и баста тошка собирай чемоданы и домой тошка вопросительно взглянул на гаврилова пойдешь вместо сомова еще раз повторил гаврилов сомов хрустнул пальцами «Ну, батя, вылез и глобли. Было такое. Только машину сдавать не принуждай. Рано списывать меня в пассажиры. Пригожусь». «Сдашь?» — проговорил Гаврилов. «На одни сутки. Отдохнуть тебе надо, Вася». «На сутки другое дело», — обмяк Сомов. «А то сдай машину. Бог знает, чего подумаешь». Кончен бал, — Гаврилов поднялся, — по спальням. И все разошлись по спальням. Дежурные разожгли печки-капельницы, салон харьковчанки и жилой балок, быстро прогрелись, а в тепле раздеваться одно удовольствие. Залезли в мешки с пуховыми вкладышами, глаза сами собой закрылись. Светало, понемногу выплывал из тьмы желтый диск окрашивая в нежно-розовые тона снег и часть небосклона, а позади, где-то над южным полюсом, густел темно-синий занавес. И оттого солнце казалось не настоящим, а бутафорским, словно осветитель в театре баловался своим искусством. Лучи были косые, на все пространство их не хватало, и на теневых участках снег казался то изумрудным, то красноватым. Но так продолжалось недолго, часа полтора. А потом, по мере того, как солнце пряталось, нежно-розовые тона превращались в багровые, с каждой минутой темнее. И вскоре на почерневшем небе выплыли луна и звезды. Однако люди ничего этого уже не видели. Точнее, видели... И не раз, но не сейчас, а в прошлые походы, когда шли днем, а спали ночью. Поезд спал, утихли двигатели, умолкла рация, и лишь слегка посвистывал ветерок, чуть взметая снежную пыль. Так спит пружина, пока ее не натянут, но пружине легче, она стальная, а люди сделаны из плоти и крови.